Часть 3. Анклав. Глава 1. Посторонний шум. Персидский залив меня удивлял. В первую очередь погодой. Здесь нет постоянной розы ветров. А далее там может прогреться до плюс +35° по Цельсию. Аравийский берег низмен и пустынин из южной части Ирака, бывшей Месопотамии, задувает шамал, северо-западный ветер, который тащит огромное количество пыли, застилая небо мглой. Я поднял бинокль, глядя на иранские горы, выступавшие вершинами над плотным туманом впереди. Получается, Туман тут не имеет никакого отношения к привычному термину, обозначавшему скрытое от взгляда на карте территорий. Интересно, эта наша крепость так далеко видит, то есть виртуальный симулятор настроен слегка иначе, чем платформа базы Турчина, или странные глюки компьютерной модели мира тому виной, чего, конечно, нельзя исключать. Если учесть ширину залива и протяжённость береговой линии, весьма обширное пространство открывается на много миль вокруг. А где же тогда начинаются неизвестные области, скрытые туманом войны? Я прикинул примерное расстояние и опустил бинокль. "Время, сэр", сказал за спиной штаб-сержант старшей команды боевых пловцов. Я кивнул, не оборачиваясь. Наш программируемый автомат покачивался на волнах в 20 милях от берега. По сторонам всплыли ещё два: один, выполнявший программу исследования района, другой с группой прикрытия на борту. Гильерма Теперь я знал имя Черноусова, штаб-сержанта, похожего на Кларка, оказался в путешествии весьма полезным. Он знал залив как свои пять пальцев. Вот что значит опыт боевых действий на Ближнем Востоке. Ещё одной интересной особенностью данного региона были малые глубины. Средняя достигает 50 м, максимальная 102. На входе в залив имеется группа островов, окружённая лабиринтом мелей. Ближе к северу встречаются коралловые рифы. Глубины у Аравийского берега вообще распределены как бог на душу положил. В этом есть определённый плюс. К крепости сложно подобраться с моря и высадить десант. Эскадра Ауткама будет обнаружена задолго до начала боевых действий. Сэр Гильермо проявлял настойчивость, когда того требовала ситуация. Ещё минуту. Я снова поднял бинокль, медленно повернулся, стоя на приступке внутри надстройки. Странно всё. Глубоководный автомат, который я отправил сюда перед тем, как покинул крепость Сметрошиным, выполнил задание, но почему-то не вернулся назад. Невредимый, всплыл и начал передавать устойчивый сигнал о своём местоположении. После разбора кспредателем и перезапуском системы управления ТВД я, не взирая на требования Гомс остаться, решил проверить лично, почему аппарат не вернулся. Операторы с базы Торчина, отразившего нападение противника прошлой ночью, дважды провели беспилотник над всплывшим автоматом. Судя по данным авиаразведки и сведениям, поступавшим с радиобуёв, вражеские подлодки или боевые суда в заливне заходили. Но странный сигнал, посторонний шум, как его обозвали акустики, продолжали улавливать сенсоры буя номер 13, ближнего к выходу из залива. Автомат обследовал район Сплил возле буя и на этом завершил свою миссию. Сведения из его базы данных пришлось доставать вручную уже на месте, что, в принципе, не составило особого труда. Я изучил предварительную расшифровку. Ничего подозрительного. Мне просто везёт на загадки. Сначала Франс нашёл кристалл. Это раскрутило события так, что я стал командиром крепости. Не простой крепости, а А филиала корпорации Трайб, проданного генералу Кларку частным лицом, известным мне под псевдонимом Спец. Но не самому Кларку, конечно. Генерал лишь сделку заключал. В итоге Ворнет получил желаемый объект. Только ощущение такое, что ни Кларк, ни командование АСИ, ни даже Спец не знали о существовании секретной лаборатории в недрах объекта. А вот Кило 7.2 знал. Откуда? Я усмехнулся собственным мыслям, рассуждая так, будто давно в деле, давно знаю, что всё это не настоящее, лишь симулятор, напротив, забывая о сотнях погибших в заварушке на побережье, где взрыв атомного заряда унёс многие жизни. А ведь Гомес предупреждала: нельзя относиться к происходящему как к игре. Может, я заочерствел на этой войне? Смерть кажется настолько привычным явлением, а знание реальной обстановки лишь усугубляет впечатление, делает меня безразличным по отношению к другим. Вспомнил Субират, парни, которые выжили благодаря предательству Руди. Тот проник в крепость перед выходом на патрулирование, а Кепочёл неладное, начал искать пропавшего медика, доложил на Капе. Об этом рассказала Гомес. Группу Субирата снялись с патрулирования и переместили в крепость. Не зря он всё-таки имел предположение насчёт предателя среди бойцов, когда мы только собирались разоблачить Кларка. Сильная волна плеснула в борт, я обернулся, глядя на запад. Где-то там осталась крепость и такие, можно сказать, родные люди. Как бы хотелось сейчас оказаться среди них, обнять Бриджет, услышать грубоватые шутки Франса. Дав команду на погружение, я полез во тёк. Где стояли друг за другом три узких кресла. В первом за пультом управления сидел рядовой Саливан. Тот самый новобранец, однажды попавшийся на глаза в коридоре крепости. У него хорошие навыки владения электронным оборудованием, плюс специальность акустика, которая, как я посчитал, будет весьма кстати на месте, куда мы прибыли. Только оператор Саливан, прослушав сигналы, ничем не порадовал. Предварительная расшифровка записей тоже не помогла. Наобрание лишь пожимал плечами, виновато посматривал на меня и мучительно морщил лоб, когда комментировал полученное сведение. Разместившись в тесном отсеке, каждый занялся своим делом. Гильермо принялся проверять средства спасения и работу камеры экстренной эвакуации. Саливан задал обратный курс и установил подводную связь с экипажем другого аппарата, синхронизировал управление с третьим автоматом, взяв его на невидимый буксир. Я откинулся на спинку кресла. В такой позе придётся просидеть несколько часов и вновь стал изучать полученные записи. Но не просто так шумит в этом районе, разгадка где-то рядом, на поверхности. Я даже взглянул на люк над головой, едва не подав команду на всплытие, вдруг чего-нибудь не заметил. Похоже, горы, которые я наблюдал в бинокль, таили в себе ответ. Но только всё это домыслы, мои домыслы. Желание в сотый раз поднять бинокль и разглядеть то, не знаю что. Зашуршав распечаткой, я аккуратно согнул бумагу несколько раз, уместил получившийся прямоугольник на коленях и уставился в таблицу, нанесённую принтером на карту района. В принципе, можно воспользоваться электронной версией документа, но мне хотелось действовать по старинке, как когда-то приучил Митрошин на занятиях в училище. Наборча стот Результаты промера глубин, рельеф дна, голые цифры и больше ничего. Саливан, позволь я не отвлекайся от распечатки. Шум, который улавливают гидрофоны, может иметь двойственную природу. Пожалуйста, поясните, сэр. Он доверил управление аппаратом автопилоту и повернулся ко мне боком. Дальше развернуться в тесном кресле было невозможно. Не могу сформулировать точно. Будем считать, руководствуясь чутьём, Я поднял взгляд на рядового. Может ли шум быть побочным эффектом каких-то иных процессов, необъяснимых с точки зрения науки нашего мира? Извините, сэр, но не понимаю, куда вы клоните. Пытаюсь мыслить нестандартно, пробормотал я и вновь покосился на бумагу. Гильермо закончил возиться у меня за спиной и закрехтев устроился в кресле. Да вы сядьте удобней, Саливан, сказал я. Честно всё-таки. Расслабьтесь, путь не близкий, и не надо каждый раз поворачиваться, когда окликаю. Слушай, сер. Сзади едва слышно усмехнулся штабсержант. Я поднял сложенный в четверть лист над плечом, чтобы ему хорошо было видно таблицу и спросил: "А ты, Гильерна, что скажешь об этом? Вдруг раньше доводилось слышать о шумах. Персидский залив для тебя дом родной?" "Позвольте, командир". Он взялся за лист. "Да, конечно". Настал мой черед обернуться. Кто только конструировал эти аппараты, в отеке мы словно шпроты в банке. За креслом у Гильерма есть пространство, место, где находятся Наз и акваланги. Наз на синей аварины запас. Убрать их и можно, сложив спинки, сдвинуть по салазкам сиденье назад, тогда получится вытянуть ноги, откинуться в удобное положение. Нет, покачал головой Гильерма. Ничего особенного. Правдивые данные за исключением поступающего сигнала. Почему сказал сигнала? уточнил я. Это всего лишь шум, имеющий непонятную нам природу. Как вам известно, командир Гильермов взмахнул крепкой пятернёй. Из школьного курса физики следует, любой звук это упругие волны, вызванные механическими колебаниями частиц в той или иной среде. Если звук постоянный и его спектр не меняется, находясь в низком диапазоне, который мы не слышим, звук является сигналом. Ага. Мне даже показалось, что Гильермо немного издевается, но по лицу не скажешь. Штаб-сержант смотрел на меня вполне серьёзно. Хорошо, сигнал. Ну а дальше что? Не знаю, он пожал плечами. Вы хотели нестандартных мыслей? По-моему, генератор сигнала далёк от естественного происхождения, хотя всё указывает на обратное. Но, как вы уже сказали, опираясь на чутьё, предположу невероятное. В данном месте залива происходят весьма странные, поистине необъяснимые вещи. Ильерме многозначительно взглянул на меня, затем указал в спину Саливану, и я кивнул, чтобы говорил при новобранце. Поверьте ветерану, прослужившему без малого четверть века в силовых операциях. Пусть я там многое повидал, но чтобы огромная территория вдруг разом очистилась, речь сейчас о крепости, которая находилась в тумане войны на заражённом участке, такое вижу впервые. Я вспомнил наш полёт вертолёте, вопросы штабсержанта, его удивление. Поэтому, продолжил Гильермо, готов разделить ваши домыслы насчёт необъяснимости данного явления наукой нашего мира. Мне без разницы, откуда взялось явление, пускай тут черти толкут воду в ступе, но я должен знать Помешает они убить врага или нет? Вот так матёрый боевой плавец готов поверить в чёрта, лишь бы дойти до победы. Для таких людей, как Гильермо, необъяснимые вещи лишь препятствие на пути к цели. Пусть прозвучит немного пафосно, но он, дитя войны, продукт технологий, стоящих на страже безопасности человечества. Он тот, кто ставит жирную точку в решающей битве с врагом. Он солдат. Вся его жизнь сражения, и он прав. Даже в самом неимоверно технологически развитом мире, пускай виртуальном, решающим фактором сражений был и остаётся простой боец, умеющий убивать врага. "Он говорит, ну у меня карту". Я уселся прямо, глядя в затылок Саливану, который вдруг быстро надел наушники, нажал пару клавиш на пульте и сгорбился, поставив локти на консоль. У меня на духом засопело, что абсержант, подавшийся вперёд из любопытства, Я не решался кликнуть оператора. Растотнодел наушники, значит, услышал что-то важное. Всё равно вскоре доложит ситуацию. Саливан вновь надавил клавиши на пульте и накрыл наушники руками. Гильермо перестал сопеть, я тоже затаил дыхание. Лишь слабый гул энергоустановки нарушал тишину в отсеке. Так продолжалось минуту. После чего Саливан обернулся, снял наушники и протянул мне со словами: "Послушайте, сэр. Это модем. Не понял. Древний модем, ведущий передачу по телефонной линии. Саливан надавил кнопку на пульте. Из динамиков донеслось резкое пиликанье, звон, скрип и шипение давно забытые звуки. В училище я изучал различные средства связи, в том числе и внешние модемы, но услышать его посреди перисийского залива, может Гильермо право на счёт чертей. Над див наушники я некоторое время гадал, не ошибся ли Саливан, пропустив сигнал через фильтры отсекавшие посторонние шумы, и вскоре убедился в правоте акустика. Ра расшифровать можешь? спросил я. Пытаюсь, гильермо навис у меня над плечом и произнёс: Давай, сынок, уж постарайся. Я обернулся, и штаб-сержант, пробормотав: Простите, командир, уселся обратно. Спустя четверть часа мучений с различными программами дошифровки Сальван заключил, что сигнал не так прост, как казалось. Нужен ключ, сэр, он виновато взглянул на меня. С нашим бортовым компьютером и за день не справится. Гильермо едва слышно выругался, а Сальван добавил: "Наверное, я лезу не в своё дело". Он даже привстал, но я надавил ему на плечо, чтобы сидел, и акустик продолжил: "Меня удивляют две вещи. Первая почему мы слышим сигнал Польчайца Буй номер 13 выполняет функцию передатчика демодулятора, хотя не связан с чем-либо телефонным кабелем. Он замолчал, таращась на вогнутую стенку отека. Что ещё? Я решил прервать размышление Саливана, мы и так далеко зашли. За штаб сержанта я не переживал. Опытный Гэлььерма не сболтнёт лишнего приподчинённых. А вот ещё зелёный, без году неделя на службе новобранец, угодивший в центр событий, попробует докопаться до истины. Но точно как я когда-то с Кларком. Только Саливану быстро дадут по рукам, упекут серый дом, а мне шею намылят. Надо сосватать новобранца Гомес, пусть примет его в штат. Толковый всё-таки малый, склонен к аналитическому мышлению, скилл хороший. Зачем в акустиках прозябать? Ещё взгляд у Саливана до сих пор оставался отрешённым. Ещё волнует скорость передачи данных, сэр. Телефонные модемы ходили 56 кбит/с. Допускалось соединение на 64 кбита, но я в это не верю. Впрочем, какая разница? Он оживился, начал жестикулировать. При такой скорости быстрый обмен данными невозможен. И я не понимал, что он хочет сказать. Мы слышим сигнал давно. Значит, кто-то куда-то загружает большой объём информации, не имея ничего, кроме телефонного модема. А куда загружают? уточнил я. должно быть принимающее устройство. Сэр, это уже не в моей компетенции. Саливан опустил голову. Нужно оборудование и соответствующие специалисты. Вот так. Ну и что теперь прикажете делать? Притащить сюда Гомас? Но для этого нужно согласовать действия с командованием, которое будет против. Подобные решения на скорую руку не принимают. Потребуют направить данные аналитикам, задействовать секретную группу Рюминга, пока суд до дела время уйдёт. Передача сигнала может прекратиться. С записи у нас кот наплакал. Аппарат вздрогнул, подо мной ощутимо завибрировало кресло. Что происходит? Я коснулся обшивки, почувствовал дрожь металла. Сальван схватился за штурвал, отключив автопилот. Сзади завозился Гильермо, передал мне акваланг для оператора. Я накинул тому на плечи ремни, застегнул на спине, повесил акваланг на грудь. Сунул себе в рот загубник и проверил работу клапана подачи кислорода. Всё то же самое проделал со мной Гильермо. Порядок действий в экстремальной ситуации был прописан правилами безопасности. Я хорошо с ними ознакомился перед походом. Прошла пару минут, а дрожь в корпусе не прекратилась. Не могу удержать, сэр! отчаянно воскликнул Саливан. Нас разворачивает. У соседей та же ситуация, доложил Гильермо, связавшийся с группой прикрытия. Гул энергоустановки усилился. Я смотрел на компас, неумолимо менявшую положение стрелку, и пытался принять верное решение. "Всплываем", приказал я Гильермо, "передайте команду соседям". За обшивка зашептал продуваемый балласт. Аппарат заметно накренился носом кверху, меняя глубину. Я взглянул на часы, полдень, и надиктовал запись в вахтенный журнал. Спустя мгновение мы вынырнули на поверхность, я ощутили сильную качку. Выглянув из люка, я выругался: "С северо-запада надвигался шторм". Начало мутить. Не скажу, что страдаю морской болезнью, но волны в два человеческих роста не способствуют улучшению пищеварения. "Стоп, машина!" крикнул я Саливану. "Нас неумолимо тащило на восток. Мы словно оказались посреди бурной реки, с лёгкостью увлекавший тяжёлый аппарат мощным течением". Получив разрешение, Гильермо протиснулся в проём и заключил: "С такой скоростью может ты от шторма уйдём. Я бы предпочёл шторм вместо неизвестности". Если застрянем тут надолго, хотелось думать не навсегда, крепость останется без командира. До подхода из кадры ауткома всего 3 дня. Нас вполне могут объявить дезертирами, доказывай потом контрразведчикам, что не по своей воле здесь завис. Погоны снимут однозначно. Мысли моё дело, так рисковать в ответственный момент, когда на карту поставлена судьба целого ТВД. Можем опять нырнуть и бросить якорь, предложил штабсержант. Нет. Я закрыл солом от брызг, ударившей в борт волны. Вряд ли поможет. Скорее разольёт аппарат. Смотри, как тащит. На снова приподняло на волне, накатившая следом развернула, плеснула в надстройку. Давай на малую глубину, скомандовал я Саливану. Запускай двигатели. Погружение 10 м. Курс восток. Гильермас ехал по поручнем отсек. Я задраил люк, спустился и занял место командира. Что у соседей? Нырнули? Следуют за нами? Только сейчас я додумался заглянуть в бортовой журнал и поднять показания самописца. Скорость, с которой мы прибыли в район, оказалась в полтора раза выше, чем способен выдать аппарат. Только это средняя скорость. На же не у крепости подхватило течение, а в какой-то определённой точке. Прогнав через приложение данные, я вычислил координаты, где мы заметно ускорились не по своей воле. Если за центр притяжения принять буй номер 13, Радиус действия неизвестной силы будет около 20 миль. Может, сплывём под перископ? предложил Гильярм. Дадим шифровальную программу в крепость, объясним ситуацию. Дадим. Только сделаем иначе. Выстрелим радиобуй. Я подготовил шифровальную программу, запаковал сообщение. У меня всё готово, объявил Гильярм. Отравляй. Я переключил управление терминалом связи на штаб сержанта и подался вперёд. Сэливан, заряди носовые и кормовые торпедные аппараты и будь готов стрелять. Есть, сэр. Спустя несколько секунд оператор доложил о готовности. Я следил за мониторами на панели управления, и происходящее не нравилось всё больше. Мы прошли буй номер 13, направляясь к берегу, где далёкой цепи возвышались горы Загрос, отроги которых достигают Ирака. Аппарат серьёзно разогнался, возникла угроза столкновения с подводными скалами. Похоже, я ошибся насчёт точки притяжения, либо место приложения силы, влекущей нас к берегу, внезапно изменилось. "Стоп, машина", сказал я Гильермо, продублируя команду соседям. Скорость снизилась, но нас по-прежнему влекло вперёд. Вплываем под перископ. Я вывел на планшет карту Ирана. Перед нами раскинулась провинция Бушир с одной имённой столицей, расположенной немного севернее вдоль побережья. Светились красным точки портовых городков. Только нас тащило в пустынную область Гермсира, отлоги заболоченные равнины, примыкающие к горам Заргоса. Почему так? Почему именно со мной творятся странные вещи? Мелькнула и растаяла мысль о проделках Кило 7.2, который угрожал расправой, когда я застрелил руди Новака. Нет, Искин не настолько всесилен, чтобы изменить под тебя огромную локацию. Тут что-то другое. Я сжал пальцами спинку операторского кресла. Похоже, вот она, верная догадка. Кто-то меняет здесь под тебя виртуальное пространство. Иначе как объяснить работающий модем, отсутствие тумана войны, непреодолимую силу, влекущую на восток? Всё это указывает на действия иного порядка, характер которых сложно объяснить, пока не прибудем в конечную точку путешествия. А если не выживем, размажет это подводные скалы или рифы. Качнув головой, я пересидел себя, чтобы не отдать команду мало назад. Сопротивляться течению бесполезно, уже пробовали. Лучше дождаться финала. Сэр, впереди камни, доложил Саливан. Глубина минимальная, вскоре пропорем брюхо. Я и без них видел картинку на сонаре. Надо отдать должное оператору. Голос напряжён, но паники не слышно. Сплываем, приказал я. Торпедные аппараты, товь. Есть товь по камням. Залп. Автомат заметно вздрогнул. Торпеды ушли вперёд. Я запустил секундомер. Взрыв должен был прогреметь спустя несколько секунд, но стрелка бежала по кругу и ничего не происходило. Мы не могли Прома Саливан не договорил. Впереди громыхнуло. Странно. Почему с такой задержкой? Я взглянул на показатели скорости. Аппарат терял узлы, притормаживая. Нас искусственно замедляют, сказал штабсержант у меня на духах. Я оглянулся. Широкий лоб Гьерма покрывало испарина. Сообщите соседям, действую как я. Толкан нас спускай случайно не подстрелят. Скорость хоть и падала, но шли мы всё равно прилично, 20 узлов на дводном положении. А если учесть волнение на море, камни впереди. Приготовиться к столкновению, крикнул Саливов. Я сунул в рот заглубник, согнулся, как при аварийной посадке самолёта, накрыв голову руками. Сбоку громыхнул взрыв. Соседи ударили по рифам торпедами. Под днищем раздался громкий скрежет. Аппарат начал разворачивать, кренить на левый борт, а потом мы врезались во что-то крепкое и большое. Меня сбросило с кресла, приложило ухом о переборку. Единственное, что запомнил, как хрустнула обшивка, сквозь пробоину хлынула забортная вода и мир померк.